Глава 70. Я так и не пришла в себя. У Тристана же не было времени на то, чтобы приводить меня в чувство. Он лишь поднял с пола обломок шеста, который перед этим вручил в мои ослабшие руки, еще раз сказав мне закрыться изнутри. Но ведь я уже закрылась изнутри. Выбежал на улицу со вторым обломком. Я начала приходить в себя и вновь различать звуки, когда поняла, что он действительно это сделал. Вышел один. против трех блуждающих. Не понимая, что делаю, я на негнущихся ногах двинулась вперед. Думала, что иду Тристану на помощь, но, дойдя до двери, вдруг подняла свои немевшие руки и, совершенно не отдавая отчета своим действиям, вставила вновь неожиданно обнаружившийся в моих руках обломок шеста в ручке между двумя дверями. Зачем я это сделала? Я не знала. Просто подсознание подсказывало мне, что это очень важное действие. Важное для Тристана. Оно определенно точно чем-то должно было помочь ему. Смотря ничего не видящим взглядом на этот странный шест, фиксирующий двери, откуда он вдруг взялся? Я вдруг вздрогнула от неожиданного стука. Что-то врезалось в стеклянную дверь прямо передо мной. Это было лицо. Странное, изуродованное шрамами и язвами лицо женщины, смотрящая на меня глазами дохлой рыбы в него вдруг что то вонзилось это был точь точь такой же шест каким была заблокирована дверь отделяющая меня от этого страшного полудохлого существа. я не понимала как такое возможно ведь мой шест все еще фиксировал дверь, но в эту же секунду он же торчал из головы зараженной женщины стекающей по двери словно плавленное кровавое желе, оставляющее за собой густой ярко бордовый след. Всё закончилось. Я этого не осознавала. Но по факту всё закончилось, не успев начаться. Тристану понадобилось всего полминуты. Но я этого не понимала. Когда Тристан подбежал к двери и, постучав в неё, попросил меня ему открыть, я не понимала, в чём вопрос. Почему он не входит? Я не понимала того, что собственными руками заблокировала вход. «Тона, вытащи шест!» громко требовал Тристан, указывая пальцем куда-то вниз. Его голос через закрытое стекло звучал пугающе глухо, как из-под воды. «Так, так, вытащить шест, да-да-да», мысленно затараторила я, и из-за того, что заторопилась, в итоге шест застрял между двух ручек. «Сейчас, сейчас, сейчас». И вдруг я увидела укус. Следы человеческой челюсти на предплечье Тристана. Точь в точь в том же месте, в котором он был укушен в первый раз. Точь в точь. Я не осознала того, что мне стало плохо. Настолько резко это со мной произошло. Я только успела заметить мгновенный испуг на лице Тристана. Услышала, как глухо и одновременно громко он выкрикнул моё имя, и больше ничего. Я пришла в себя на твёрдом и холодном полу. кто-то силой тряс меня. Нет, на самом деле меня никто не тряс. Моё тело само сотрясалось. Что же это такое? Открыв глаза, я видела поднесённую к моим похолодевшим губам открытую бутылку с водой. Только в этот момент я поняла, что упала в обморок. Моё сознание вдруг стало до странности трезвым, словно перезагрузилось. Позволив Тристану приложить бутылку к моим губам, Я сделала три глубоких глотка и аккуратно отстранилась. Сколько это продлилось со мной. Не таким сильным голосом, который мне хотелось бы от себя слышать, поинтересовалась я. «Минуту?» — поспешно закручивая бутылку, ответил Тристан. «Похоже, у тебя случился нервный срыв». «Похоже». Я нахмурилась. «Ты укушен?» «Что?» «Тристан, ты укушен?» «Нет». «Я видела укус». «Где ты его видела?» Я встала на локти и поспешно схватила его за правую руку, но его предплечье оказалось абсолютно чистым. «Тебе померещилось», — уверенно произнёс Тристан, резко отдёрнув свою руку. «Видимо, на почве срыва привиделось то, чего ты больше всего боялась». «Честно?» Я заглянула в глаза Тристана, как вдруг в пространство между нами ворвался мальчишеский крик. «Блуждающие! Сюда бегут блуждающие!» Я лишь успела посмотреть вперёд и увидеть кричащего из-за приоткрытого окна машины Спира. А Тристан уже успел подняться на ноги и поднять меня. Закинув мою руку себе за шею, он потащил меня к выходу. Буквально потащил, потому что мои ноги предательски не успевали за его скоростью. Как только мы вышли на улицу, мне полегчало от первого же глотка прохладного воздуха. Но сразу же подурнело от увиденного. Десятки блуждающих бежали прямиком в нашу сторону. и нас уже разделяло меньше двухсот метров. Тристан затолкал меня на пассажирское сиденье, сам быстро обежал машину, вынул заглохший шланг из бака и, закрыв его, нырнул за руль. Всё это заняло у него не больше пятнадцати секунд. Между нами и блуждающими оставалось всего лишь сто метров. Наблюдая их стремительное приближение в зеркале заднего вида, я почувствовала, что мне снова начинает становиться дурно. В момент, когда Тристан выжил газ, я закрыла глаза и уперлась затылком в подголовник, надеясь, что это поможет мне не потерять сознание снова. И это, в сумме с глубоким дыханием, действительно помогло. По крайней мере, мне так сначала показалось. А потом я снова пришла в себя и поняла, что какое-то время пребывала в повторной отключке.